Эпилог Четыре года спустя Варвара «Осман, поможешь?» «Не могу нагнуться, лишь тяжело дышу» «Конечно, куколка, опять торопишься, не дождавшись меня» Муж лишь цокает, качая головой Опускается, чтобы помочь мне обуться Вторая беременность сдаётся мне тяжелее Или просто кажется «Я совершенно беспомощна, мне кажется, что с Дамиром я была более активной» «Тебе просто кажется, поверь!» — кивает Осман, закатывая глаза. «Мог бы и подыграть. Бью его маленьким кулачком в плечо. Срок только через месяц, а я чувствую себя кораблем невероятных размеров». «Неправда. Ты по-прежнему моя маленькая куколка. Лишь слегка больше, чем обычно. Осталась немного, милая. И я стану счастливым отцом дочки». «Ты до так не ждал, как ее». «Все-таки прав был тогда Адиль, ты всегда хотел дочь. Лишь ее появление тебя успокоит». «Да, а Роберт, например, всегда хотел сына». И вот свершилось, Лера подарила ему наследника. «Поторопись, Роб уже ждет нас в роддоме у Лерки». Осман заканчивает со мной, собираясь сам. «Вот скажи, Осман, как у вас с Орловым так получается? Вы договариваетесь, что ли?» Давно волнует этот вопрос. «Ты о чем, куколка?» Непонимающе таращится муж. «У наших первых детей разница в три месяца. У вторых так вообще месяц получается. У вас какой-то свой план есть с Робертом, о котором мы с Лерой не знаем?» «Куколка, не выдумывай!» «Ну какой план?» Обхватывает мое лицо большими ладонями. «Они поженились раньше нас на четыре месяца. Я тебя тогда даже не знал. У них родилась Инга». «У нас через три месяца до мир». Никаких совпадений. «Позавчера Лера родила Германа. У нас только через месяц родится Лея». «Лея, ты наконец-то выбрал имя?» «Долго думал». «Да, я выбрал». Созвучное с маминым, но все же особое. И звучит мягко и нежно. «А если она еще родится блондинкой с голубыми глазами, моему счастью не будет предела». «Ага, надейся». Открыто смеюсь. «Да мир твоя копия, не отличишь. Я глубоко сомневаюсь, что мои пепельные волосы и голубые глаза смогут противостоять горячей татарской крови. Хотя один шанс на миллион у нас есть. Вот через месяц и посмотрим, кто из нас прав». Осман подхватывает подарки для новоиспеченного Орлова, и мы идем к машине. «Ну как идем?» «Он идет, а я ползу, словно улитка». Замираю около гелика, в который мне точно без помощи не забраться. Стою перед открытой дверью, прикидывая, с какой стороны лучше вползать в высокий автомобиль. Меня подхватывает Осман и осторожно усаживает на сиденье. Даже беременная, я для него легкая, как пушинка, и он, не раздумывая, меня всегда переносит на руках в случаях, как сейчас. Я привыкла к его безмерной заботе, «Была уверена, что так будет только сначала, когда отношения на пике эмоций и напряжения. Но оказалось, что для нас с Османом этот самый пик никак не угасает вот уже четыре года». «Дед звонил», — начинает Осман. «Отдал Дамира в секцию по плаванию, чтобы был занят все лето. Ему нравится, там много детей». «Это не дело, Осман. Деду уже восемьдесят девять. Он пожилой человек» а мы опять отправили правнука к нему на все лето. Наглеем. К тому же наш сын очень активный, и старому человеку не так просто с ним совладать. Вот родиши заберем в Москву. Дай деду насладиться правнуками. Моими. Он слишком долго этого ждал. А Лею ждет еще больше. Муж мечтательно прикрывает глаза. Мне кажется, в такие моменты он представляет, какой будет его дочь». У него вроде с количеством правнуков все в порядке. Да, только все мальчики. У Фи сын, у Адиля уже двое, у Мадины тоже два мальчика. У нас, Дамир, ни одной девочки. Так что Лея станет событием в большой татарской семье. Я представляю, насколько она будет зацелована и изнежена. В первую очередь тобой. Заливисто смеюсь, понимая, что Осман дочь из рук не выпустит. Он появлению Дамира был рад до чертиков, практически стискивая сына в крепких объятиях, а Лера будет безмерной радостью отца. Лишившийся рано родителей и не получивший достаточно тепла и ласки, собственных детей Осман в этой самой ласке утопит, даст столько, сколько вообще может отдать. Дети для него самое важное, это я поняла сразу с появлением сына, Радуясь, что муж никогда не уходит от отцовских обязанностей, всегда уделяя время ребенку. Иногда чрезмерно, но разве любви бывает много? Подъезжаем к большому роддому, огороженному территорией, утопающей в зелени. Роберт для Леры только лучшее, только самое дорогое. Наличие лифта в большом здании радует, потому что лестница для меня в последний месяц что-то из нереально сложного. Большая палата, светлая и просторная. Кажется, в ней несколько человек могут уместиться, и место еще останется. «Привет, большая семья!» Лерка на кровати, немного замучена. Вымоталась, глаза уставшие, но безумно счастливые. Роберт уже держит на руках Германа. Он ждал сына так же, как Осман ждет дочь. «Привет!» – тихий голосок подруги. «Скоро ты тут будешь!» — улыбается, кивая на мой живот. «Недолго осталось!» «Конечно буду. Первые роды застали меня в Ялте. Немного неожиданно и внезапно, потому что оставалось еще две недели до срока. Но все прошло спокойно, без осложнений и проблем. Как ты?» — присаживаюсь рядом с ней. «Устала. А в общем, все хорошо». Лерка замолкает на минуту. «Знаешь, Варя, я тут думала...» Как-то интересно получается. У наших детей разница практически отсутствует. Тебе никогда не приходило в голову, что они...» Кивает в сторону Османа и Роберта, рассматривающих наследника Орловых. «Как-то между собой договариваются». Я от души смеюсь, понимаю, что буквально полчаса назад то же самое говорила Осману. «Приходила, еще как приходила. И свою версию я мужу уже озвучила. Так что поверь». Не одна ты об этом думала. Вот и хорошо. А то я думала, что у меня с головой не все в порядке. Лерка улыбается. Не могу отвести взгляд от Османа, который с теплом и нежностью смотрит на сына друга. Мужчины что-то обсуждают и переговариваются, периодически внимательно смотрят на маленький сверток. Совсем скоро в такой же палате буду лежать я, а Орловы будут поздравлять нас с пополнением. Скорей бы. «Варь, мама не звонила?» «Нет, все так же. Ничего не изменилось». Сглатываю, обходя болезненную для меня тему. После нашей свадьбы в Крыму мы сразу приехали к маме. Я хотела познакомить ее с зятем, обрадовать, что скоро она станет бабушкой. Но оказалось, что ее это совершенно не интересует. Ее волновал исключительно квартирный вопрос, который так и остался нерешенным. Об этом мама спросила прямо с порога, даже не уделив нам время. Я переписала квартиру на неё, но не стала говорить, что у меня есть еще одна, подаренная Османом. Расчитывала, что после решения вопроса с жильем она успокоится и наши отношения наладятся. Но, увы, даже когда родился Дамир и я отправила ей фото внука, чтобы она порадовалась, ответа не было. Совсем. Осман меня успокаивал и поддерживал, но нельзя вот так в один миг принять тот факт, что твоей матери самому близкому человеку плевать на тебя. Я старалась наладить с ней контакт, звонила, писала и даже приезжала к ней. Но она равнодушно смотрела на меня, кажется, не испытывая к родной дочери никаких чувств. Она словно была помешана на устройстве своей личной жизни, и ничто другое ее не волновало. За последние четыре года сменилось уже двое мужчин в ее жизни и квартире. И сейчас мама снова одна. Осман не объяснил, почему так происходит. Дело не в мужчинах, а в ней. Маме самой нужно меняться как женщине, понять, что отношения строятся по-другому. Нужно не только брать, но и отдавать. И наоборот, два человека – это в первую очередь партнеры в дружбе, отношениях и любви. Пока она этого не поймет, в ее жизнь будут притягиваться только такие мужчины. Временные. Со временем я стала немного спокойнее к этому относиться, по большей части благодаря тому, что сама обрела семью. Большая татарская родня приняла меня как свою, родную, искренне заботясь и переживая, поддерживая и одаривая заботой. Будто я всегда была с ними, их частью, их родным человеком. С отцом у меня по-прежнему теплые отношения. Он часто бывает у нас, а летом мы все едем в Ялту к деду. Жена отца и его сын были тепло приняты в семью. И сейчас для всех они считаются моими родственниками, которые неразрывно со мной связаны. Дед часто напоминает нам с мужем, если бы не он, ничего бы сейчас не было. Я с ним полностью согласна. Он увидел то, чего мы сами не видели или просто видеть не решались. Именно благодаря действиям деда сейчас в моей жизни есть большой неидеальный мужчина, которого я безумно люблю. Осман. Держу на руках сына Роберта, а сам уже представляю, как всего через месяц также буду держать собственную дочь. Я столько ее ждал. Прекрасно понимаю, что природу не обманешь. Должно пройти столько времени, сколько положено. Но мне хочется быстрее. Очень хочу, чтобы она была похожа на Варю. Хотя согласен с куколкой. Татарскую кровь так просто не перебьешь. Смотрю на мою чуть увеличившуюся в размерах куколку и понимаю. За четыре года ничего не остыло по отношению к моей женщине. Все так же горячо и остро, так же на грани. Одним прикосновением может меня заглушить, одним манящим взглядом возбудить до чертиков. Куколка подарила мне себя, а потом подарила семью. Мою, собственную. Все, что сейчас есть в моей жизни, связано только с ней и нашими детьми. Это все, чего я хотел, все, чего мог Только желать. Я счастлив. Благодарен деду до сих пор. Он и сам напоминает постоянно, что если бы не его прозорливость и опыт, мы бы с Варей не были вместе. Сейчас я понимаю. Иногда человек не видит дальше собственного носа. Не осознает, что ему действительно необходимо. В этом случае лишь хлестская пощечина от кого-то со стороны способно раскрыть глаза Показать, чего ты можешь лишиться Когда-то дед поступил своенравно Решив за нас с Варей нашу судьбу Его решение оказалось верным И благодаря этому Сейчас у меня есть жена, сын И вот-вот появится долгожданная дочь Только благодаря ему Изначально не идеальная пара Стали идеальными мужчиной и женщиной друг для друга».